Декильтарк. Центральный корпус института артефактологии. Флориан Келлерой. Экипаж летел по пустым улицам. Сбланшма не разговаривали. Она без конца вызывала Арклина. Я тоже наполнила сигнатуры Макса Силы, но тот, разумеется, не ответил. Прекратив бесполезные попытки, я равнодушно уставилась в окно. Эмоции так и не отмёрзли, и это хорошо. Я приняла решение за нас обеих. даже из приличия не посоветовавшись с подругой а верная бланш без возражений последовала за мной вручила свою жизнь прекрасно понимая что без чтица не спасти людей перестав тереть браслет подруга устало сняла очки и ободряюще улыбнулась более она не желала знать ответ на вопрос жив арклен или мёртв какая разница мы не питали иллюзий относительно наших судеб всё к лучшему фло да ладно Я ничего не ответила, даже курить не хотелось. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем чаще свистел извозчик. К полудню, помятые после праздничной ночи, люди выползали на улицы. Кто-то только выбрался из ночных клубов, а кто-то наоборот, уже отправлялся на второй заход. Отодвинув шторку, я наблюдала за тем, как впереди между домами проявляется засыпанный снегом купол главного корпуса института. Уже скоро, уже почти на месте. На очередном повороте меня бросило на подушку. Мы свернули подарку, ведущую на площадь. Позади раздались возмущённые нетрезвые возгласы. Здание Институт артефактологии не походило на изысканный дворец, скорее на прямоугольную коробку с изумрудными колоннами по фасаду, каркасной полусферой над ним и двумя рукавами галереями, обявывшими квадратную площадь. В них находились кафе, бутики и магазины с артефактами, самыми лучшими, самыми редкими. В самом здании раскинулся зал для просмотра воспоминаний, потом малый полигон испытаний и павильон с администрацией. Надо ли говорить, сколько народу сейчас находилось на площади и где был залит каток. Люди, люди, повсюду люди. Слышалась музыка, болтовня, смех. Демоны, дети, студенты и работники с семьями. У дверей в ряд выстроились гвардейцы в синих тулупах и наблюдали за горожанами. Значит, император действительно здесь. Лучше бы я сейчас совершала новую чудовищную ошибку, и Макс на самом деле оказался законопослушным регистрцем, приглашённым на тендер для демонстрации своего изобретения. Что, если Бланш права, и я всё это придумала в своём безумии? Что, если у меня действительно снесло крышу? К предкам. Повозка затормозила посреди площади. Распахнув дверцу, я спрыгнула на усыпанный разноцветными конфетти снег. Холодный воздух разметал волосы, пол и шубы. Несмотря на разгар дня, над куполом низко висело хмурое небо, а вдоль галереи с ночи так и не выключили фонари. Вдохнув обжигающего воздуха, я ощутила тревогу, тщательно скрытую за внешней идиллией. Бланш догнала меня и встала рядом. Прищурившись, она оглядела здание института и развеяла все мои сомнения. «Ты права, на крыше находится человек. Он торопится, нервничает». И вместе с тем предвкушает реванш. И ото лорд Кайк, что бы ему там делать? Уголки её губ печально дрогнули. Менталистка растягивала слова, пушистые белоснежные рукавички снимала не торопясь. Жаль, я не настоящий чтец, тогда смогла бы его обезвредить. А так, попытавшись повлиять на всех сразу. Действуй, кивнул ей. Да Макса я доберусь сама. Часы над входом показали без 10 минут 12. Надо торопиться. Я двинулась вперёд. "Фло!" окликнула меня Бланш. Вздрогнув, я обернулась. Зелёные глаза уже мерцали. Снежинки запарошили кудрявые каштановые волосы, а на губах застыла извиняющаяся улыбка. "Я счастливо сделать это так", прошептала она гордо. Сердце защемило. Неужели поняла? Неужели Но я заставила себя не размышлять, просто смотреть. Подруга вскинула руки. Воздух вокруг них задрожал, и пальцы разжались. Бум. Пространство содрогнулось от неслышного обычным ухом звука. На долю мгновения снег перестал падать, музыканты играть, а люди вокруг останавливались и прислушивались к новому ощущению. Сетка кровеносных сосудов проступила на щеках менталистки. Сила заискрилась на пальцах, скатываясь с плеч. Бум. И ещё разносился эхом по чужим сознаниям, а вокруг уже начала раскручиваться незримая воронка ужаса и рациональный страх. Первобытный инстинкт, желание спастись, бежать куда угодно и как можно быстрее, вспыхивали в умах оказавшихся на площади граждан. Секунду спустя раздался первый истошный виск, затем ещё, и ещё один. там и тут. Толпа пришла в движение, и начался хаос. Люди с безумными глазами метались по площади, орали, хватали детей и бежали. Лошади вставали на дыбы, срывались с привязей, неслись прочь, утягивая за собой повозки. Передо мной мельтешили шубы и ботинки. Дворник кинул лопату и с отчаянным воплем «А-а-а!» побежал к арке. Гвардейцы побросали свои посты и в панике ринулись в ближайший проулок. Площадь содрогалась под топотом ног и копыт. Сглотнув, я в последний раз посмотрела на выплёскивающую из себя магию подругу, развернулась и понеслась к дверям института. Мы даже толком не попрощались. Разглядывая друг друга, из магазинчика в галерее выбегали богато разодетые лорды и леди. Никто никому не помогал, мужчины толкали дам, те падали, но сразу вскакивали и мчались дальше, будто за ними гналась армия неупокоенных». Из главного корпуса повалил народ. Некоторые выбивали окна первого этажа и прыгали прямо в снег. Какой-то офицер гвардии вскочил на рвущуюся с привязи лошадь и тут же пустил её в галоп. Людской вой заглушил остальные звуки. Волны ментальной магии докатывались и до моего сознания, но не оказывали такого влияния, как на остальных. Не знаю, что явилось тому причиной. То ли Бланш как-то исключила меня. То ли состояние контролируемого стресса, незаметно овладевшее мной снова, не позволило ужасу захватить разум. Быстрее, быстрее. Макс находился на крыше. И схема я поняла. Ударная волна распространялась сверху вниз. В сапоги вязли в снегу, я едва не споткнулась и не рухнула под ноги очередной группе лордов, выбегающих из здания. Сухощавый высокий мужчина в очках и с кейсом в руке показался мне знакомым, в отличие от остальных. Он не поддался общей истерике и организованно выводил паникующих. У колонны я обернулась. Раскрыв руки, бланш стояла одна в центре площади. Её энергия пульсировала, закручивалась спиралью на десятки метров вокруг. Ужас продолжал безжалостно накатывать, а море людей выплёскивалось на соседние улицы. Я бросилась к выломанной кем-то двери. Оттуда выскакивали работники института. «Не пройти, затопчут». Перепрыгивая через три ступеньки, я раскрыла резерв, позволила магии наполнить ладони. Сила сорвалась с них и разошлась волной. Раздался оглушительный взрыв, и в фасаде образовался многометровый проём, куда я и влетела. Скорей. Через руины, через клубы штукатурки и пыли. Реальность перед глазами шаталась. Холл. Я никогда там не бывала и толком ничего не разглядела. Уворачиваясь от рук, плеч, несущихся навстречу людей, лавировала между колоннами и вскоре добралась до лестницы. Благо она находилась по центру, тут только три этажа. Прямо передо мной с верхнего пролёта свалился мужчина в пиджаке. Его стопа была неестественно вывернута. Подвывая сквозь зубы, он тем не менее резво бежал к дверям, за ним гналась девица с расцарапанным лицом. Первый пролёт. Слева мелькнули панорамные окна в пол, покрытые паутиной трещин. Баланш всё ещё стояла, теперь уже низко опустив голову, но не руки. Ментальные поля вокруг неё содрогались в паническом ритме. Даже при полном резерве то, что она делала, немыслимо, а при пустом второй пролёт. Людей становилось всё меньше. Третий. Пандос закрывал широкий люк. Что для меня какой-то люк? Сила в схему и заклинание рванулось к цели. Искрясь и шипя, оно вышебло крышку наружу. Железный лист взлетел в воздух. и спланировал по ветру. Из проёма на меня глядело хмурое фактурное небо. По пандусу я выбежала на крышу и увидела его. Макс. Он стоял по колено в снегу, склонившись над одним из двух чемоданов, над тем, который светился. Я не успела и шагу ступить, как деструктор развернулся и швырнул в меня гравитационную структуру. Ш-ш-ш-ш-ш. Щит сформировался, но боевое заклинание не долетело, рассеялось, превратилось в жаркий ветер. "Пло?" изумлённо воскликнул Макс. Меня явно не ждали. Макс побледнел, отшатнулся и шокированно уставился на собственные дрожащие ладони. До крыши докатывались лишь отголоски ментальной магии Бланш, и причиной паники моего любовника-террориста являлось не чужое воздействие, а моё появление. "Что?" его голос охрип. "Что ты тут делаешь?" Негодяй зарылся пальцами в кудри, сжал виски и снова уперся в меня нездоровым взором маньяка. «Нет, я не на вождение, не надейся. А ты бомбу свою заводишь». Теперь он выглядел, как нашкодивший щенок, которого застали за неприличным занятием на хозяйском ковре. Разделённое сознание загрузило в ауру силу для огненной боевой структуры. Но я не торопилась. Я должна была как можно дольше тянуть время, чтобы все люди убрались отсюда подальше. Гримасы на лице Макса сменяли одна другую: отрыв, гнев. Он однозначно был не в себе. Куда делась надменность, самоуверенность? Мужчина прищурился и яростно выпалил, падая на колени перед своим чуда артефактом. Кто? Скажи мне, кто тебе рассказал? Кто? Затрещала энергия. Что он делал, Грань? Я осторожно двинулась вперёд. Стой! Иначе что? Убьёшь меня? поинтересовалась я пренебрежительно. Давай. После всего, что ты сделал, нормальная жизнь мне не светит. Кто? Ответь. Излучавший красное сияние чемодан низко загудел, и снег на крыше начал таять. Что происходит? Аура Макса тоже сделалась видимой, замерцала. Я передёрнула плечами. Никто. Ты забыл убрать свои чертежи. Негодяй выматерился. скочил на ноги и посмотрел на меня как прежде с привычным восхищением, только вот улыбка у него вышла кривой. Всё же справилась, да? Молодец. Не ожидал. Но ты даже не понимаешь, что наделала, любимая. Снег под ногами превращался в воду. Писк и гул нарастали. Ты ведь всё испортила. Истошно заорал Макс, ткнув меня трясущимся пальцем. Я бы взорвал эту проклятую бомбу и вернулся к тебе. Никто бы ничего не узнал. Ты бы не узнала. Мы бы зажили с тобой, как ты хотела. Всё было бы: деньги по месте, свадьба, любовь, всё. А теперь ты не оставила мне выбора. Глаза его блестели. Нерыдаст ли он собрался? Не знаю, но он, наверное, схнулся вновь, схватился за голову, заметался туда-сюда, как раненый зверь. Всё пропало теперь, Фло. Пропало. «Пять лет подготовки! Ты довольна? Довольна?» Рычал он, задрав голову и подставив лицо к колючему снегу, а потом повалился на второй чемодан и резко успокоился. «Что ты сделал?» — кивнул я на бомбу. Нарастающие вибрации, исходящие от первого чемодана, красное сияние, пульсирующие в ускоряющем темпе, настораживали. Не сводя с меня сумасшедшего взгляда, Макс глухо захохотал. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Не бойся. Я всего лишь объединил свою магию с энергией в накопителях. Только так я могу задержать взрыв. Иди домой, Фло. Я продержусь ещё минут 5. Иди, демона тебя побери. Ты сломала мои планы. Моя месть, которую я готовил почти 5 лет, провалилась. Радуйся, ты победила. Повсюду те победила меня и моё сердце. А теперь убирайся, я не хочу, чтобы ты погибла тут со мной. Макс трясся как припадочный, но я не верила ни единому его слову. Сначала скажи, ради чего ты меня обманывал? Я никогда тебя не обманывал. Я люблю тебя. Разве не ясно? И ты не должна была ничего узнать. Я жизнь готов отдать за тебя. Но я стал тем, кем стал лишь благодаря своему делу. Благодаря ему приехал в регистр и встретил тебя. Демоны, да я хотел всё бросить, от всего отказаться. Его глаза покраснели. Я ведь предлагал, просил, умолял, давай не поедем на Фэб, давай не будем, давай всё бросим. Но ты хотела. И что я не должен был использовать карты для бомбы, как и планировал, когда они лежали под моим носом, когда меня наконец пригласили на совет. Я должен был простить. И отказаться от мести императору и его генералам за своего брата, убитого регерстёрскими чистильщиками, за свою сестру, похищенную тварями из Валенсира, а я потерял всё: семью, город, страну. Я никогда не солгал бы женщине, которую полюбил. Моя семья всё для меня, но здесь я встретил тебя и почти предал их память ради тебя, потому что влюбился как сопляк-предрек. «Но когда ты настояла, я...» Он брызгал слюной, из носа текла кровь. «У меня действительно оставалось мало времени». «Так это я во всём виновата?» Спросила холодно. Макса скрутила от дачи от чемодана. «Ты ни в чём не виновата, любимая!» Скривился он. «Иди домой, Фло, я же не удержу бомбу, не удержу!» Его речь не тронула меня. Я ненавидела рорцев... И судьба бросила меня в лапы к террористу. Как это больно думать о людях лучше, чем они есть на самом деле. Если бы я не поверила ему, если бы осталась верна своим принципам и не связалась бы с беспринципным ублюдком, всё бы сложилось иначе. Значит, тогда в банке это был отвлекающий манёвр. Ведомство интересовалось мной. А под стадионом я не угаал в тебе. По его щекам потекли слёзы, они смешивались с кровью на подбородке, капали на белые плиты. Пожалуйста, иди. Фло, я ведь не удержу. Иди. Резону тянуть время дальше не было. Как бы там ни было, я не самоубийца. Бланш эвакуировала людей, а остальное плевала я на эту тварь. Пусть сдохнет. Пусть ведомство с ним разбирается, мне всё равно. Даже если меня казнят после всего этого. Взглянув его презрительным взглядом, я резко крутанулась и направилась во всясе. "Фло!" позвал он меня. Я не хотела оборачиваться, но всё же остановилась. Как ты это провернула? Как вывела людей? Мурашки побежали по коже. Заплатила жизнь её Бланш, глухо отозвалась я. Макс шмыгнул носом и снова дико рассмеялся. Чтьё? Ну, ну, конечно. Конечно, Фло. Какая ты. Ты исключительная, любимая, непревзойдённая, и ты моя. Он бредил не иначе. Мне жаль, что так получилось. Не правда, очень жаль. Всё должно было сложиться не так. Если моя смерть хоть как-то облегчит твою судьбу, я готов. Готов с радостью. Только живи, живи счастливо и береги себя, Фло. Береги. Я люблю тебя, милая. А я нет. И никогда тебя не любила. Никогда. Выкрикнула в отмеску и помчалась по Пандосу вниз. Назад, быстрее. Я мысленно подгоняла себя, но в реальности почему-то не торопилась. Мимо стеклянных витрин, внутренних павильонов шла растрёпанная девица с почерневшим, перекошенным отвращением лицом. Надо бежать. А я иду еле-еле. Кто знает, может, в глубине души я не хотела спастись. Может, выдержка оставила меня, когда я увидела Бланш. Она лежала на пустой площади в луже бурой крови. В центре спирали, нарисованной её силой на снегу. Бум. Бум. Пространство тревожно вздрагивало. Не так, как раньше, неритмично. и прежнего ужаса уже не ощущалась, только отголоски. Но в тот момент она была ещё жива. Я припустила вперёд по ступеням, неслась как могла. Пол под ногами завибрировал, зазвенели стёкла, сверху посыпалась пыль. Здание сейчас рухнет, взорвётся. Макс, ненавижу, ненавижу. Сначала раздался рокот. Я перемахнула половину пролёта, приземлилась на колени. Не успею. Выругавшись, Взлетела на перила и прыгнула вниз. Пух. Ноги в спину пронзила боль. Я кувыркнулась и, вскочив, рванула на выход. Выломанные двери. Плиты под ногами пошли трещинами. «Быстрее, Фло, торопись!» Задыхаясь, я выбежала на ступеньки на улицу. И краем глаза заметила, как раскололась ближайшая изумрудная колонна. Начала заваливаться, как меня накрыла тенью падающего козырька. Брусчатка задрожала. Задрожал и снег. «То еще зрелище!» Я увидела впереди собственную тень, а всё вокруг озарилось алыми вспышками. Справа с грохотом свалилась та самая колонна, от удара меня сбило с ног. А ещё мгновение спустя за спиной произошёл чудовищный взрыв. Я не видела, как оседала сама постройка, как бились стёкла, рушились стены, как падал купол, только вылетающую мне в лицо брусчатку. Ударной волной меня подбросило в воздух, и вместе с камнями куда-то понесло. В следующую секунду голову пронзила боль, и мрак поглотил сознание. Больно. Мертвая тишина звенела в ушах. Пепел кружился в воздухе. Повсюду валялись каменные блоки, мусор. Я села, не сразу сообразив, кто я и где нахожусь. Ах да, я все еще жива. И даже чувствую руки и ноги. «Удивительно. На месте главного корпуса Института артефактологии образовалась воронка. Галереи частично обрушились. Мне повезло, я успел отбежать достаточно далеко, чтобы ударной волной меня откинуло ещё дальше, на край площади, под устоявшее перекрытие торговой секции. Кое-как, перебравшись через расколотую плиту, я огляделась. Площадь напоминала поле после бомбёжки. Глыбы камней лежали там и тут». Между ними стелился белый дым. Бланш. Где ты, Бланш? Кажется, я заметила её тело на относительно чистом участке около вывернутого с корнем фонаря. Я рванула была туда и тут же отпрянула, юркнула за колонну. Прямо не откуда, рядом с подругой возник солидный бородатый незнакомец в тёмном пальто. Вот его не было, и хлоп появился телепортирующийся маг. Склонив голову набок, Он с подозрением оглядел тело Бланш. А земля уже тряслась от топота копыт. «Армия, что ли, сюда скачет?» Из переулка справа выехали сразу один, два, пять экипажей со знакомой эмблемой. Сопровождали их десяток всадников. Они мгновенно окружили место, где лежала Бланш, и начали забрасывать его дымовыми шашками. Со стороны повалил густой зелёный туман, скрывший от меня и подругу, и господина в пальто. Послышались какие-то окрики, приказы. Боясь пошевелиться, я наблюдала из своего укрытия, как двое агентов выносят её из едкого дыма, кладут на диван тюремной повозки, которая тут же срывается с места. Вот и всё. Увезли. Я не знала, плохо это или хорошо, лишь надеялась, что она жива. Предки, только бы она выжила, но столько крови. Там было столько крови. Может подойти к этому мужику с бриттыми висками и поинтересоваться состоянием бланш? Предки, что мне вообще теперь делать? Сдаваться? Я всё ещё провожала взглядом уезжающую повозку, когда заметила движение в каких-то 10 метрах справа. Высокий, широкоплечий и немного сутулый мужчина в низко надвинутой на нос шляпе, закутанный в тёмные одежды и шарф, почти не выделялся на фоне чёрной стены галереи. Сизый дым обнимал его, порой скрывал совсем. Тот самый глюк. Он реален. Вот он стоит совсем близко, сложил мускулистые ручище на груди, развернулся в полуоборота. Я не видела глаз, но смотрел он точно прямо на меня, пристально, изучающе, а я на него, растерянно и вопросительно. И тут незнакомец выразительно покачал головой. А? Что это значит? Очередное облако пепла накрыло его. А когда развеялось, он исчез. Что здесь вообще творится? Внезапно захотелось домой. Нет, я не собиралась прятаться, снимать браслет и бежать к Валентирской границе. Леди Келлерой не уклоняется от ответственности. Что будет, то будет. Они придут. Обязательно отыщут меня по импульсу силы, если потребуется из-под земли достанут. Просто надо домой. Надо успеть поговорить с Френки, сказать ему что-то, отыскать верные слова. Кто знает, может, в последний раз. Полском я добралась до галереи и осторожно проскользнула в проулок, ведущий на один из центральных проспектов.